Печально посмотрела Дуня на Марью Иванну. Отцовский глаз уловил ее взгляд. Он сказал, «А ведь у вас на новоселье-то, поди, не все еще в полном порядке». «Какой еще порядок?» — отвечала Марь Ивановна, «В полный порядок, разве через год приведу. Еще много хлопот впереди». «Еще, поди, и горниц не прибраны как надо», — продолжал расспросы Марка Данилович. «Неспокойно, думаю, вам». «Конечно, еще не все устроено», — сказала Марья Ивановна. «Какой еще покой? И печи все сложны, и двери не все навешаны. Надо штукатурить, обоями оклеить, полы выкрасить, мебель перевести из столызина. Много еще, много хлопот. Ну, да бог милостив. полигоньку да потихоньку с божьей помощью как-нибудь устроить по времени». «Так уж я стану просить вас, милостивая наша барышня», «Чтобы и сделали вы нам великое одолжение, и милость несказанную, и мне, и Дунюшке», — говорил Смолокуров. «О чем же это, Марко Данилович?» — спросила Марья Ивановна. «Будьте милостивы, обещайте наперед, что нашу просьбу беспременно исполните», — вставши с места и низко кланяясь, — сказал Марко Данилович. «Душой радость сделать, что могу, но как же можно, не зная ничего, наперед обещать исполнить ваши желания?» «Может быть, оно и не по силам мне будет?» — говорила Марья Ивановна. «По силам, барышня, по силам! Обещайте только Христа ради!» Еще ниже, с покорностью и смирением, кланяясь почти до земли, умолял ее с Смолокуру. «Ежели можно будет исполнить ваше желание, всегда готово!» — сказала Марья Ивановна. «Только я право не знаю. Нижайше благодарим за ваши золотые слова!» — радостно воскликнул Марко Данилович. «Вот в чем дело, барышня!»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 Полна, Дунюшка, полна радость моя, тихо поднимая ее, нежно промолвила Марья Ивановна и, горячо поцеловав взволнованную девушку, посадила ее рядом с собою. — Проси ты, Дуня, проси, голубка, — дрожащим голосом проговорил Марко Данилович. — Дарья Сергеевна, вы-то что же не просите? — Уважьте ихнюю просьбу, сударыня. Сухо и не совсем охотно, но с низким поклоном проговорила Дарья Сергеевна.